кладбище. Может, меня неправильно поймут, но моё любимое место в Ленинакане старое городское кладбище. Я считаю, что это одна из достопримечательностей города, но недалекои горожане об этом даже не подозревают. С этим кладбищем связано многочисленные воспоминания, как детские, так и более зрелого возраста. Как-то моя тётка Маро рассказывала, что бабка Вардануш на кладбище проводила много времени, оплакивая своего сына Марлена, которого ей никогда не видел. Она даже однажды заснула на его могиле. Ее долго ждали дома, потом вычислили, что она может быть у Марлена, и, наверное, с ней что-то случилось. Моро и папа пошли ее искать на кладбище, а была уже ночь. Она там как раз проснулась и сидела на могиле с растрепанными волосами, как заблудившийся призрак. Моро говорила, что это было очень страшно, и они долго со стороны наблюдали за ней и не могли в темноте понять, она это или нет, в своем она уме, или сошла с ума от горя. Оказалось, что проснувшись, бабка Вардануш просто испугалась идти куда-то и решила остаться на месте, пока не расцветет. Но слава богу, за ней пришли. Настоящее имя моего дяди по отцу Марлена тоже было Сергей. Это какое-то нелепое совпадение. Помню, когда я только научившийся читать, прочёл на его могильном камне Даниэлян Сергей, решил, что людям делают могилы при жизни. И это моя. Просто папа заранее приготовил её для меня. Потом я увидел и могилу своего шестимесячного брата Даниэляна Сергея в Москве. Мне было как-то странно, что у меня, живого, столько забронированных могил. В общем, по кладбищу я любил бродить всю жизнь. В детстве мы шли туда с ребятами за приключениями. А вот когда повзрослел, понял, что не спроста Шекспир придумал для принца датского известный текст с черепом Йорика. Я даже сам как-то нашёл на кладбище череп, у которого не было нижней челюсти, и он меня сразу навёл на эту банальную философию. Кладбище в Ленинокане старое. Там видно, кто жил в городе в XIX, XVIII веке. На туфовых надгробиях врезалась атрибутика, характерная для специальности усопшего. Под камнями лежат останки портных, сапожников, жестяничков. На надгробиях, кроме ножниц, иголок и молотков, есть и книги, перье-ручки, очки это мастера и городская интеллигенция. Это старое кладбище удивительно скромных горожан. Естественно, среди них и богатые люди. И тогда тоже были воры в законе, городские авторитеты, бандиты, бизнесмены, но никому в голову не приходило заказывать монументы. Безвкусные надгробия со сломанными гвоздиками, плачущими женщинами, пишущими ангелочками и прочим говном. Сразу понимаешь, что у людей были другие ценности. Я видел могилы князей, на которых стоит всего лишь хачкар. Раньше князей часто хоронили в притворе у входа в церковь, чтобы люди ходили по их надгробным плитам. Князь должен служить подданным даже после смерти. Это было нашим менталитетом, элементом культуры, бытом. Сравнивая старые могилы с новыми, видишь, как люди постепенно превратились в говно. Я думаю, великому мистику с мировым именем Гурджиеву, отец которого похоронен на этом кладбище, и в голову бы не пришло делать отцу мраморный сидящий памятник или ставить его во весь рост, чтобы он возвышался как фаллический символ над другими могилами. В то время, наверное, это было бы чем-то вроде порнографии, которую решили показать в детском саду. Стыдно, низко, глупо. Отец самого Гурджиева лежит скромно под белой плитой, и на ней уже почти стерлись латинские буквы. Я случайно нашел его могилу. Просто она была очень ухожена. И я спросил местную сторожиху неопределённого возраста: "Чей это могила?" Она знала каждого мертвеца по фамилии. Глядя на эту старушку, которая ловко перепрыгивала через могильные плиты, можно было подумать, что она знала каждого усопшего не только по фамилии, но и была лично с ним знакома. Она была смуглая, вся в морщинах. Посмотрев на меня, она важным тоном ответила, что это очень важный человек, отец очень важного человека. Из-за этой могилы ухаживают из-за границы. Иногда даже приезжают из-за границы и говорят на заграничном языке. Если бы такие профессионалы сидели у нас в правительстве, мы были бы Швейцарией. Сразу стало понятно, что последователи великого мистика до сих пор приезжают на могилу его отца в Армению и поклоняются ей. А недалеко от отца Гурджиева находится могила известного гюмрийского городского героя Палоза Мукуча. Он был авторитетом, его уважали, он решал вопросы, о нём до сих пор в Ленинакане слагают легенды. Он же и герой анекдотов. Его могилу сделал поэт Аветик Исаакян. Если бы на ней не было фамилии, вряд ли можно было бы понять, что там лежит человек, которого помнят уже 200 лет. Не знаю, когда мы превратились в родов. В советское время или в постсоветское, но это кладбище является наглядной картиной, учебным пособием, как стихи превращаются в рифму, музыка в звуки, женщина в вагину. Я, наверное, и постарел, если меня это раздражает. Как-то я пытался найти могилу своего прадеда Арута Он был изгнан из Карса во время геноцида в Турции и пришел с семьей в Александрополь. На поиски я взял с собой отца. Он был уже старым, и мы медленно занимались своим неблагодарным делом. Мы бродили между плитами, но так ничего и не нашли. Нам не смогла помочь даже суперпрофессионал по мертвецам, старушка неопределенного возраста. Отец признался, что когда они с другом хоронили прадеда в 46-м году, им было по 10 лет. Они сами вырвали яму, взрослые мужики все были на фронте, и похоронили его где-то тут. Потом с мальчишками принесли ящик из-под винограда и сделали бетонную плиту. Старушка-профессионал неопределённого возраста грязно выругалась и сказала: "И как такая могила могла остаться через 70 лет?" Профессионал был прав. Мы ушли оттуда. После этого папа своим ходом на кладбище уже не приходил.